Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красных фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с рельсов!» — кричали Коли из кустов, умиравшие от страха мальчишки. Но было уже поздно. Поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле. «Он лежал недвижимо!» Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпь. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал без чувств, чтобы их испугать. Но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя своей маме. Таким образом, слава отчаянного за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный, как полотно. На другой день заболел слегка нервной лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял, и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданелов, и дело оставили в Туне, как не бывший вовсе. Этот Дарданелов человек холостой и не старый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз назад тому с год, почтительнейший и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку. Но она отрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданелову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда, отдаленной, Но и сам Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и с того было покамест довольно для полноты его счастья. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, Уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданеллову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что собьет самого Дарданелова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос. Кто основал Трою? На что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движение и переселение, про глубину времени... Пробоснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог, и даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики и так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкапе с книгами который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже мальчиков стало, наконец, интересовать, кто же именно основал Трою. Но Красоткин своего секрета не открывал. И слава знания оставалась за ним незыблемо. После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна, вдова Красоткина, узнала о подвиге сына, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемешками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится». Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памятью отца, как требовала сама госпожа Красоткина. Причем мужественный Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик от чувств. И мать, и сын во весь тот день бросались друг к другу в объятия и плакали, сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему бесчувственным, однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца через полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье. Но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Но об этом как-нибудь после». Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и уж, разумеется, глубоко презирал его за его чувства. Прежде даже имел неделикатность высказывать это презрение свое предматерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение. Намеков себе уже больше не позволял, даже самых отдаленных. А о Дарданелове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельной благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна. Но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданелове Если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел на хмуреном в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо позвал «перезвона» лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала, как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвую, и прочее. Словом, показывала все штуки, которым ее обучали, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца. Кстати. Я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники дразнили мочалкой.